Русскую деревню объехали стороной, чтоб не терять времени. Мелвин Скотт развлекал спутника лекцией о том, как правильно грабить банки. Оказалось, это еще проще, чем потрошить почтовые вагоны. Но стоило партнерам достичь места, где Фандорин потерял след, как Пинг замолчала на полуслове,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 Мэл тянул Фандорина вверх. Плавно, плавно. Какую-нибудь минуту спустя оба сидели на краешке обрыва, свесив ноги, и тяжело дыша. Скот смотрел вниз, Эраст Петрович вверх. Вот и еще одна смерть. Упорхнула. В Спасибо, — сказал он вслух. — Если бы не ты, я бы сорвался. — Спасибо, не отделаешься, — Пинг поднялся, отряхивая штаны. — С тебя бонус. За сегодняшний день заплатишь двойную таксу. По-моему, справедливо.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 Похожая на башни готического замка, так и есть. Они прячутся на старом прииске. Уютное местечко. Не высовывайся. Скот пригнул Фандорину шею и сам тоже спрятался за камень. Лошадей они оставили за поворотом. Там... часовой. Где? Видишь? Два пальца. Рост Петрович разглядел в склоне нечто вроде зазора, с обеих сторон которого возвышались два узких утеса, похожие на знак «В», которые так любят изображать при помощи пальцев американцы.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 Эраст Петрович наткнулся на черное пятнышко, сфокусировал изображение, шляпа, черный платок в поло лица, сверкающий ствол ружья в средней части левого пальца, кажется, имелась выемка. В ней-то и расположился дозорный. Если б не Пинг, Фандорин его ни бы не заметил. Работа сделана, довольно заявил Мелвин. Пять за день работы, пять за спасенную жизнь и пять за результат. За двумя пальцами.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 чтобы держали ущелья на прицеле. Человек это к сорок пятьдесят. И тогда можно вести переговоры. Козыри-то будут у нас. Считай, что это дополнительная консультация. Общий баланс двадцатка. Восемнадцать пятьдесят. На консультацию полагается тридцатипроцентная скидка, в тон ему ответил Хван Дорин, чувствуя, что начинает становиться настоящим американцем.